2. В 2020 году исполнилось 400 лет со дня рождения Авакума. Я решил сделать большое на 3-4 серии документальный фильм с выездом съемочной группы в село Григорова на родину Авакума, далее в Нерчинск, к месту его забайкальского похода в составе казацкого отряда воеводы Пашкова, и, наконец, в ныне несуществующий город Пустозерск, близ Нарьинмара, где Авакум провел годы в земляной тюрьме и где был заживо сожжен. Я пытался привлечь к этому, как мне казалось, важнейшему делу журналистов федеральных телевизионных каналов, своих друзей и товарищей, из которых многие были и есть весьма влиятельны. Однако настоящий интерес проявил лишь один человек из многих мной опрошенных — писатель и политик Сергей Шаргунов. Но в мои планы самым безжалостным образом вмешалась пандемия COVID-19. Несколько юбилейных празднеств, задуманных чиновниками Министерства культуры и посвященных 400-летию были отменены. Производство документального фильма также было остановлено на самом раннем этапе. В конце концов, вышло так, что я не сделал почти ничего. Нужного отклика на свои инициативы я не нашел. Я был бескуражен отсутствием интереса со стороны профессионального сообщества интеллектуалов, продюсеров, журналистов. Делать документальный фильм на собственные средства я не имел возможности. Нужно было писать сценарий, собирать съемочную группу, покупать авиабилеты, организовывать экспедиции. Пришлось отменить дорогостоящую затею и ограничиться несколькими беглыми, куцами статейками в социальных сетях. Посвященные юбилею Авакума заметки, моя аудитория, обычно достаточно верная и благодарная, встретила довольно прохладно. Записи в соцсетях я уже много лет использую для проверки тех или иных идей на популярность для изучения реакции аудитории. Тут сразу стало ясно, что тема не хитовая, не популярная, интересная немногим. Все же людей, пытавшихся отметить круглую дату, нашлось достаточно. В интернете можно найти несколько юбилейных документальных фильмов, коротких, сделанных скромно, явно на энтузиазме. Эти фильмы выложены в открытый доступ, и у всех… Минимальное количество просмотров. Где 500, где 200, в общем, тут все ясно. Тайный мир не выпустил Авакума. Его фигура в 2020 году не была любопытна даже интеллигенции, кругу читающих и мыслящих людей. И если вышло так, что 400-летний юбилей Авакума не был замечен российским обществом, то значит, на то есть логика всех трех миров. Кто захотел его вспомнить, тот вспомнил. Остальным, следовательно, и не надо помнить и знать, это знание не для них. До вакуума нужно дотянуться душой, сердцем, лимбом, нервами, спинным мозгом, своей внутренной и подземной жизнью до него дойти. Тогда и только тогда захочешь праздновать его юбилей.